День 365 Сегодня мы поговорим о том, что на самом деле представляет собой рой из капель на орбите, произнес знаменитый астроном и популяризатор науки Дюб-Дюбуа. Он плавал в самом центре капли-2, в данный момент пристыкованный к Изи. На нем был скафандр, а шлем он снял и держал под мышкой. Говорил он, обращаясь к одной из встроенных в каплю видеокамер высокого разрешения надеясь, что где-нибудь какой-нибудь компьютер ведет запись. «Снято!» – скомандовал он. И почувствовал себя немного глупо. Теперь он самостоятельно редактировал и выпускал свое видео, то есть только что отдал команду «снято» самому себе. В космосе за тобой не следует съемочная группа, фотографы, видеоредакторы и гримеры. Ему так даже больше нравилось. Но надо сказать, что при съемках желательно присутствие хотя бы еще одного человека, чтобы видеть его реакцию. Ему не хватало Амелии, которая могла бы молча покачать головой или кивнуть. Вместо этого он попытался вообразить, что обращается к ее классу. Солнечным утром вторника в классной комнате в Южной Пасадене. Он проиграл запись, слушая свой собственный голос их ушами. На самом деле, звучит слишком скептически, как будто все сказанное прежде по этому поводу было полной чушью. А на орбите, пожалуй, лишнее все и так знают что капли находятся на орбите сегодня мы поговорим о том что представляет собой рой из капель начал он заново в обычном пространстве например на земле чтобы сообщить где находится объект нам нужны три числа влево вправо вперед назад вверх вниз оси x Y и z из уроков геометрии в старших классах оказывается на орбите с этим не так просто здесь чтобы описать на какой орбите находится объект например капля Нужно шесть чисел. Три для местоположения, еще три для скорости. Если у вас два объекта, и все шесть чисел у них совпадают, они находятся в одном месте. В данный момент мои шесть чисел полностью совпадают с числами капли, в которой я плаваю. То есть мы движемся через пространство вместе. Но если одно или более чисел изменится, вы увидите, что я начал перемещаться. У Дюба с собой был небольшой баллончик со сжатым воздухом. Такими электронщики сдувают пыль с устройств над которыми работают. Направив его вниз, к корме капли, дюб нажал кнопку. Воздух с шипением устремился наружу, а дюб поплыл вверх, к главному входу, вытянув над головой руку, чтобы затормозить у самого верхнего купола. Он повернулся к ближайшей камере. Вроде бы получилось. Это была третья попытка, и сжатый воздух уже кончался. Я не могу уплыть слишком далеко, поскольку меня ограничивает корпус. Но не будь у меня возможности остановиться, скажем, если бы я был в скафандре снаружи, я бы уплыл очень и очень далеко. И орбитальная механика, как наука, утверждает, что два различных объекта на орбите не могут иметь одни и те же шесть чисел, если не считать особого случая, который я вам сейчас продемонстрировал. Человек находится внутри полой капли, где их центры масс полностью совпадают. Капля или любой другой объект слева от Изи или справа, в Зените или в Надире, спереди или сзади, по определению имеет другие числа, то есть находится на другой орбите, а значит будет дрейфовать относительно станции. Дюб мысленно обратился к своим предварительным наброскам. В этом месте он собирался подробнее рассказать о том, каким может быть дрейф. Объект на более высокой орбите отстанет, на низкой убежит вперед. Объекты справа или слева будут то сближаться со станцией то удаляться с периодом в 93 минуты. И только те, что непосредственно впереди и сзади, сохранят свое относительное положение. Но сейчас он подумал, что в этом месте лучше дать ссылку на другое видео, в котором будет больше графиков. А пока нужно сказать главное. Какова же мораль? В космосе невозможно летать в строю. По законам физики, находящиеся рядом объекты будут сближаться или удаляться. Чтобы сохранить строй или любую групповую формацию, например, рой, есть только два способа. Либо соединить капли между собой так, что они станут единым объектом, либо включать двигатели, чтобы компенсировать дрейф. Был и третий способ. Выстроить их в цепочку, образовав подобие космического поезда. Но такая формация не слишком-то похожа на рой, поэтому дюк не стал пока о ней упоминать. Хотя через несколько минут после того, как видео появится на Ютюбе, на него обрушатся гневные комментарии, указывающие на ошибку и объясняющие ее нечестностью, некомпетентностью и или заговором. Осталось записать звуковую дорожку, которая пойдет поверх видео, где юные облачники тренируются в исполинских залах игровых автоматов, специально для этого сооруженных в таких местах, как Хьюстон или Байконур. Изучить все это не так уж сложно. Любой игрок осваивает премудрость за несколько минут. Мне не дадут соврать собранные со всего света облачники, которые сейчас оттачивают мастерство управления каплями на максимально реалистических симуляторах. Разумеется, большую часть времени капля летит сама по себе, на автопилоте. Но когда и если возникает необходимость ручного управления, эти молодые люди будут к нему готовы. Закончив, он подключил свой планшет к беспроводной сети капли и несколько минут копировал видеофайлы, чтобы потом заняться редактированием. Заметив самого себя на стоп-кадре, служившем иконкой для файла, Дюб поразился, какая у него круглая физиономия, типичный симптом невесомости, когда тело заново учится распределять жидкость по тканем. Здесь, наверху, по этому признаку узнавали новичков. Дюб провел в космосе шесть дней сегодня был а плюс один ровно год с того дня когда дюб стоя во дворе аеиума смотрел как распадается луна капля два устаревшего образца который давно заменили новые модели была пристыкована на самом конце хомячеей трубы по левую сторону ферменной конструкции рано или поздно ее превратят в складской или жилой отсек миновав стыковочный узел дюк пустился в путь по трубе как он уже понял по дороге сюда быстро двигаться не получается. В трубе еле-еле помещался относительно худой человек в комбинезоне из полиэстера. Мужчина покрупней и в скафандре был обречен постоянно за что-нибудь цепляться. И тем не менее, двигаться по трубе в костюме было легче, чем тянуть его за собой или толкать спереди, словно труп от которого необходимо избавиться в невесомости. Через несколько минут дюк достиг перекрестка, расположенного прямо по центральной оси Изи, где место было побольше, и начал снимать скафандр. Это не был полный скафандр для работы в открытом космосе. У того на спине торчал огромный горб систем жизнеобеспечения, который никак не пролез бы в хомячью трубу. Просто комбинезон со шлемом, как у пилотов и сотных истребителей. В нем была дырка, так что годился он только для реквизита. Попытка выбраться из него чем-то напоминала борьбу нанайских мальчиков и состояла преимущественно из ругательств и столкновений со стенами. В какой-то момент он почувствовал, что его резко тянут сзади за воротник. Комбинезон от этого сполз достаточно низко, так что Дюбу удалось, виляя плечами, высвободить руки. «Спасибо», – сказал он, – обернулся через плечо и увидел, что на него вопросительно смотрит знакомое лицо. «Для морпеха ты как-то ростом не вышел». «Мойра!» – воскликнул Дюб и схватился за поручень на стене, чтобы развернуться полностью и вглядеться как следует. Очки во время борцовской схватки сползли куда-то на бок пришлось другой рукой загнать их на место. Да, это была именно она, и со столь же явно луноподобным лицом. Последний раз он видел доктора Мойру Крю на кратерном озере, где она помогала своему учителю Кларенсу Краучу, выдающемуся генетику и нобелоскому глариату, которому выпала неблагодарная задача объявить всему миру о жребии. Кларенс уже умер от рака у себя дома в Кембридже, окруженной своей коллекцией биологических образцов и научных наград, которой не суждено пережить каменный ливень. Смерть, несомненно, была для него избавлением. С тех пор Дюк ничего не слышал о Мойре, однако из всех людей на Земле она была одним из самых очевидных кандидатов на облачный ковчег. Предки Мойры... Были из Вест-Индии, и волосы она заблетала в дреды длиной в палец, которые, на удивление, хорошо вели себя в невесомости. Уж во всяком случае лучше, чем волосы представителей белой расы. Округлившееся лицо сделало ее чуть старше, но Дюб знал, что ей еще нет тридцати. Она выросла не в самом лучшем районе Лондона, но смогла получить стипендию в крутой школе, за которой последовал Оксфордский диплом по биологии. Диссертацию она написала в Гарварде в рамках проекта по возвращению вымерших видов. Харизма Мойры и акцент, который американцы считали просто очаровательным, сделал ее одним из основных лиц всего проекта. Она участвовала в конференциях и делала публичные выступления, рассказывая о том, как в ее лаборатории пытаются вернуть к жизни мамонтов. Затем Мойра проработала некоторое время в Сибири на русского нефтяного магната планировавшего создать заповедник возрожденной мегафауны, и вернулась в Великобританию, чтобы продолжить исследование под руководством Кларенса. Дюб уже не первый раз оказывался приятно удивлен, наткнувшись здесь на коллегу, которого тоже отправили на ковчег, о чем Дюб и понятия не имел. И каждый раз возникали проблемы с этикетом. Человека хотелось радостно обнять, как он, разумеется, и сделал бы, столкнувшись с ним на вечеринке в Кембридже или на улице в Нью-Йорке. Однако встреча здесь подразумевала обстоятельства отнюдь не радостные. К тому же у Мойры в таких случаях был всегда чуть насупленный вид, помогавший ей держать дистанцию. Да и обнимать людей в невесомости совсем не так просто. Сначала нужно оказаться к ним очень близко. Дюб развел в стороны руки и сказал «Обнимаю». Мойра сделала то же самое, потом спросила «Здесь что, так принято?» Не то чтобы совсем, но бывает. Мойра, Езно, yes, no. я рад встретить тебя здесь. Езно yes, no, была аббревиатурой для «Если забыть нынешние обстоятельства», без которой сейчас редко обходилось в сообщениях в Фейсбуке, Твиттере и так далее. «Я вроде бы слышала что ты наверху», — ответила Мойра, но как-то пропустила мимо ушей, голова была занята совсем другим. «Могу представить, пока я носился туда-сюда, рекламируя облачный ковчег, Ты-то, надо полагать, занималась настоящей наукой, а? «Будет, вернее сказать, готовилась заниматься», — ответила Мойра. «Кстати, вперед это сюда?» Ее карие глаза за стеклами очков, технарских, но все равно стильных, указали направление. «Да. Мое рабочее место находится так далеко впереди, как только возможно. От меня потребовали, чтобы лаборатория была укрыта за большим камнем. За Амальтеей. Да. Пошли со мной, я чутка покажу, чем занимаюсь. Я бы охотно и чаем тебя угостила, вот только не слишком хорошо знаю, как его здесь принято заваривать». Ее манера говорить вызвала у Дюба улыбку. В Оксфорде она была заядлой театралкой и вполне могла бы стать актрисой. Мойра прекрасно чувствовала разницу между манерой разговора своего лондонского квартала и тем, как говорили в ее школе в Оксфорде, и могла для пущего эффекта свободно переключаться между акцентами. «С удовольствием бы взглянул. Кажется, я знаю, о каком модуле ты говоришь. Я видел на днях, как он стыкуется, и еще тогда заинтересовался». Пустой скафандр Дюб повесил на стену в лаборатории, предоставив тому безмолвно наблюдать, как Мойра показывает свои богатства. Дюб никогда особо не разбирался в биологии и не понимал половину сказанного, но это было неважно. Радовало уже то, что можно расслабиться и слушать, как науку объясняет кто-то другой. «Ты слышал про черноногих хорьков?» – спросила Мойра. «Нет», – ответил Дюб, – «и ты можешь сразу исходить из того, что таким будет мой ответ на почти любой вопрос из биологии и генетики». 90% их диеты составляли луговые собачки. Фермеры истребили собачек, и популяция черноногих хорьков уменьшилась настолько, что осталось лишь 7 особей. Задача была возродить популяцию из этого количества. Всего семь должны были возникнуть сложности с вырождением. «Мы пользуемся термином гетерозиготность», – уточнила Мойра, «который по существу означает генетическое разнообразие в пределах вида. В общем случае это считается достоинством. Если гетерозиготность низкая, то появляются проблемы, которые мы ассоциируем с вырождением». «Но если у тебя осталось только семь производителей», то больше получается не с чем работать. Все не так плохо. То есть чисто технически, да, ты прав, но мы можем создать искусственную гетерозиготность, манипулируя отдельными генами, а заодно и устранить генетические дефекты, которые иначе распространились бы на всю популяцию. В любом случае, согласился Дюк, сейчас эта тема представляет очевидный интерес. Если население Ковчега будет таким, какое нам обещают, и мы получим замороженные яйцеклетки, сперму, эмбрионы и так далее, с человеческой популяцией все должно быть в порядке. Моя задача скорее в том, чтобы следить за нечеловеческими популяциями. То есть, ну ты, надо полагать, слышал, что мы будем разводить водоросли, чтобы получать кислород. Это положит начало простой экосистеме, которая будет развиваться и расти. Спустя годы сделается уже далеко не столь простой. Многие растения и микроорганизмы, которые станут частью экосистемы, придется культивировать из относительно небольших популяций. Не хотелось бы, чтобы с растениями, которые нужны нам для дыхания, приключилось бы что-нибудь вроде ирландской картофельной чумы. Массовое заражение картофеля фитофторой в Ирландии в 1845-1849 годах, вызвавшее голод, от которого умерло по разным оценкам от полумиллиона до полутора миллионов человек. Великий ирландский картофельный голод. И твоя работа делать с ними то же, что и с черноногими хорьками? Часть моей работы. А другая часть? Буду кем-то вроде викторианского музейного куратора. Ты бывал дома у Кларенса в Кембридже? К сожалению, не довелось, но я наслышан о его великолепной коллекции. Дом забит чучелами птиц, звериными головами и ящиками с жуками которые викторианские джентльмены-коллекционеры в пробковых шлемах натащили со всего конца империи в научных целях. Они, конечно, не были учеными в нынешнем смысле, но свой вклад, безусловно, внесли. Музеи подобным добром переполнены, так что Кларенс скупал экспонаты грузовиками, особенно когда Эдвина умерла и уже не могла ему запретить. В общем, теперь Кларенс – это я, с той разницей, что все мои экспонаты хранятся в цифровом формате вот здесь. Она постучала пальцем по флешке, плавающей на цепочке вокруг ее шеи. Вернее, на ее радиостойких эквивалентах. Технический термин Мойера произнесла, придав голосу такой одновременно фальшивый и иронический оттенок, что стало ясно, ей и Международной космической станции еще друг дружке привыкать и привыкать. «Да ты же в курсе всего этого, я же видел это на Ютюбе!» Она переключилась на вполне продоподобную имитацию среднезападного акцента дюба. «Мы не можем отправить на ковчег синих китов и секвою. Даже если бы мы смогли, они там не выживут. Но мы можем и отправим туда их ДНК, закодированную в виде последовательности нулей и единиц». «Ты меня без работы оставишь». «Вот и отлично. Я тебя здесь пристрою», — сказала Мойра. «Здесь все трудоемкое, как я не знаю что, а лаборанты мне что-то никак не пришлют». «Я думал, у вас все автоматизировано». Если бы агент подождал лет 20, чтобы мы успели отработать технологию генного синтеза, может, так и было. Пока что все еще на уровне детского сада. Это верно, мы можем взять файл, она постучала по флешке, и создать на его основе молекулу ДНК при условии, что у нас есть доступ к некоторым несложным химикатам. Но труда это требует совершенно безумного. И надо полагать, весьма квалифицированного. «Мой ямайский дедушка работал в машинном отделении военного корабля», — сказала Мойра. «Благодаря этому семья, в конце концов, и оказалась в Англии. Когда я была еще маленькой, он взял меня на экскурсию. Мы спустились в машинное отделение, и я увидела саму машину, целиком, без кожуха. Эта штука стояла совершенно голая, всеми деталями наружу». А люди ползали по ней с жестянками, чтобы вручную смазать подшипники и все такое. Вот примерно так мы сейчас синтезируем полные геномы». «На сегодняшний день», – уточнил Дюк, – «это скорее задача для отдаленного будущего, так?» «И слава богу. И ты пока просто кое-что подправляешь в уже существующих организмах?» «Да, только и всего. Тоже не слишком просто, но справиться, я думаю, можно». Она обвела взглядом помещение. Модуль, внутри которого они плавали, меньше всего напоминал лабораторию. Все внутри было упаковано в пластиковые или алюминиевые короба, заклеенные липкой лентой и снабженные желтыми наклейками. «Прости, ничего интересного. Зря сюда шоу получается, да? Чем я могу тебе помочь?» «Дай мне хоть немного тяготения», — воскликнула Мойра. Потом рассмеялась. «Можешь себе представить трюк, на который приходится идти, работая с жидкостью в невесомости?» А лабораторная работа вся из этого и состоит. Представляю, каково тебе сейчас, кивнул Дюб. Все по коробкам, тяжести нет, ничего не работает. Ну да, ну да, что-то я расхныкалась. Они ведь организуют для меня Бола. Я бы скорее рассчитывал на третий Тор, тяжесть близкая к земной, много рабочих мест, штат из трудолюбивых облачников. А это твоя задача на сегодняшний день, да? — мыкнула Мойра. — Ты же у облачников вроде массовика-затейника? — Это моя плата за билет сюда, — ответил Дюб. Он чувствовал, что к лицу приливает жар, и предупредил себя. Не говори ничего, о чем потом пожалеешь. Никто не попадает сюда без билета. Теперь, когда он оплачен, нужно сделать так, чтобы это было не напрасно. Мойра, видимо, почувствовала, что зашла слишком далеко. Она молчала и не поднимала взгляда. «На сегодня, — сказал Дюб, — у нас остался год».